Праздничный начальник. Из контекста понятно, что речь идет о начальнике, который вместе с работниками участвует на какой-то вечеринке. Некоторые почему-то думают, что на вечеринке с начальством можно расслабиться и вести себя как заблагорассудится. Ничего подобного. Вечеринка – один из способов привлечь к себе внимание. Причем могут быть совершенно разные способы, которые должны в дальнейшем комбинироваться с вышеперечисленными. Первое. Способ первый под названием «Слава Герострата». Базируется на том, что необходимо обратить внимание босса на свою персону любой ценой. То есть произвести какой-то поступок, на который обратят внимание все, в том числе и босс. Зачем это делается? Для того, чтобы босс просто запомнил вас в лицо. Это всегда пригодится. Разумеется, не следует делать что-то такое, что поставит босса в неловкое положение. Лицо-то ваше он при этом наверняка запомнит, но уже с совершенно иными целями. Поэтому не рекомендуется плевать ему на пиджак, отрезать галстук или падать на него с бокалом пива в руках. Попробуйте, к примеру, станцевать чечетку на столе, выбить у официанта из рук под нос или внезапно заорать петухом. Но проделать это нужно только один раз за вечер, иначе рискуете смазать впечатление. В последующие дни... Строго следуйте советам по общению с начальством в офисе. И тот с умилением будет думать. Ну надо же, какой приятный сотрудник. И повеселиться умеет, и работает со страшной силой. Второе. Способ второй под названием «Няня Арина Родионовна плюс восторженный слушатель». Во время праздника станьте начальнику родной матерью, сиделкой, другом и доверенным лицом. Постарайтесь занять место справа или слева от него. Постоянно, но ненавязчиво. Интересуйтесь. Что бы Григорию Андреевичу хотелось бы скушать? Не отнести ли его пиджак в гардеробную? Не подложить ли еще салатику? Не плеснуть ли в бокал водочки и так далее? Каждую фразу босса необходимо встречать громким и продолжительным смехом, временами от восторга начиная аплодировать. Когда начальник станет всем присутствующим рассказывать, какой он хороший босс и как заботится о сотрудниках, Аккуратно вставляйте в его речь свои добавления, характеризующие его с еще более замечательной стороны. В какой-то момент начальник уже сильно укушается и начнет персонально вам поверять свои личные проблемы. При этом делайте сочувственное лицо, кивайте головой, поднимайте и опускайте брови, словом выражайте крайнюю степень заинтересованности. Но не вздумайте начальника грузить какими-то вашими личными проблемами. Его это вовсе не интересует. Некоторые ошибочно полагают, что изрядно пьяного начальника необходимо посадить в такси и отвезти домой. Ничего подобного. Если он вообще уже ничего не соображает, то и не вспомнит, кто его отвозил. Так что нечего и стараться. А если хоть что-то соображает, и утром у него в памяти всплывет ваше услужливое лицо, присутствующее при сцене расцелования боссом таксиста, 12 попытках не упав добраться до лифта, а также при сцене вашей встречи с горячо ненавистной женой, считайте, что вы будете уволены в течение двух минут. Потому что подобных свидетелей слабости человеческой принято убирать. Если не из жизни, то хотя бы из офиса. Вот, пожалуй, и все. Вряд ли автор открыл Америку в этой статье, но заметкой не претендует на фундаментальные исследования.